повернулась к нему, широко раскрыв удивленные глаза. Гант снова развернул листок, который прежде показывал Лео. Одинаковые литературные вкусы. — Скажите, не входят ли в число ваших любимцев? — Общих любимцев. И он зачитал с листка. — Пруст. Томас Вулф. Карсон Маккалерс. — Откуда вы знаете, «Что это у вас в руках?» Она продолжала смотреть на него широко открытыми глазами. Гант встал перед ней. «Сядьте», — сказал он. «Что вы собираетесь?» Она попятилась и против воли опустилась на кушетку. «Что это?» «Листок, найденный в сундучке Бада вместе с буклетами. Надеюсь, вам знаком его почерк?» Он подал ей листок. И сожалением добавил, «Мне очень жаль, но вам необходимо это знать». Марион еще раз недоверчиво посмотрела на Ганта, а потом перевела взгляд на разлинованный листок у себя на коленях. «Пруст», «Томас Вулф», «Карсон Макалерс», «Мадам Бавари», «Алиса в стране чудес», «Элис», «Браунинг», прочитать. Живопись. Гл-образом-совр. Хопли или хоппер. Де-мук. Имена проверить. Читать любые книги по совр-искусству. Возможно, будет ревновать к... Э. Ренуар. Ван Гог. Итальянская и армянская кухня. СМ. Справочник ресторанов. Нью-Йорк. Театр. Шоу Уильямс. Серьезные пьесы. Список на этом не кончался, но она не стала дочитывать. Краска почти совершенно исчезла с лица Марион. Она сложила листок и с минуту сидела молча, глядя в одну точку перед собой. «Да», — вымолвила она потом, — «надо же быть такой доверчивой дурой». Она подняла глаза на отца, который беспомощно стоял рядом. «Я ведь могла догадаться, правда?» Листок в ее руках постепенно превращался в множество мелких обрывков. Она слабо улыбнулась отцу, утирая слезы. «Уж очень он был хорош, просто неправдоподобно. Могла бы догадаться, вот дура!» Марион зарыдала горько и безнадежно. Отец присел рядом, обняв ее за поникшие плечи. Он приговаривал все к лучшему, Марион. Ну, не надо. Слава Богу, что все вовремя выяснилось. Не надо, не плачь. Марион вся дрожала. Клочки порванного листка выпали из ее безвольной руки и рассыпались по ковру. Ты не понимаешь твердила она сквозь рыдание, «ты не можешь понять», и плакала еще долго, не слушая увещевания отца, не глядя ни на него, ни на Ганта. Потом она затихла и просто сидела, покачиваясь, отрешенно склонив голову набок бок. «Пойдем, я отведу тебя наверх в спальню», — предложил Лео Кингшип. «Нет, пожалуйста, оставь меня в покое. Дай мне посидеть здесь». Лео Кингшип присоединился к Ганту, который уже некоторое время стоял у окна. Они молча смотрели на огни по ту сторону реки. Потом Кингшип сказал, — Я этого так не оставлю. Не знаю как, но я накажу его. Гант помолчал, затем спросил, — Вы были очень строги с дочерьми? — Нет, не очень, — Кингшип ответил не сразу. «Я думаю, что Дороти... что если бы... если бы вы не были с ней так строги...» «Да не был я так уж строг. Я всего лишь учил их отличать хорошей от дурного. Может, я действительно перегнул палку в отношениях с их матерью?» Дороти не должна была думать, что единственный выход для нее — самоубийство. Гант вынул из пачки сигарету и повертел ее между пальцами. — Мистер Кингшип, как бы вы поступили, если бы Дороти вышла замуж без вашего согласия, а потом у нее родился бы ребенок, зачатый до свадьбы? Кингшип подумал и сказал, — Не знаю. Но он бы отрекся от нее, — произнесла Марион совершенно бесстрастным голосом. Мужчины повернулись и посмотрели на нее. — Теперь она сидела неподвижно, уставившись в пол. «Ведь так, мистер Кингшип?» «Нет, не думаю. Отрекся бы непременно». Снова подала голос Марион. Кингшип повернулся к окну. «Что ж, вы должны признать, что при таких обстоятельствах молодые люди должны брать всю полноту ответственности на себя». Гант прикурил, «Видите, — сказал он, — поэтому он и убил ее. Она наверняка ему о вас рассказывала. Он знал, что не получит от вас ни гроша, даже если женится на ней. А если не женится, будет еще хуже. Потом вторая попытка — Лен. Все шло по его плану, но ей вздумалось расследовать обстоятельства гибели сестры. Она была уже на пороге разгадки этой тайны, и ему пришлось убить ее. — И Пауэлла. — Затем он берется за вас, Марион. «Бат — Бат? — спросила она удивленно, но таким тоном, словно ее жениха обвинили в неумении правильно держать нож и вилку. Кингсуп скрестил на груди руки. — Я этому верю, — сказал он сквозь зубы. — Верю. Но когда он посмотрел на Ганта, тот заметил, что решимости в его взоре поубавилось. — — Вы основываете свою версию лишь на том, что Бат не сказал Марион про Стоддарт. Мы не можем быть уверены, что он знал Дороти, не говоря уже о том, что он... слом что она с ним встречалась. В этом нужно сначала убедиться. Девушки в общежитии могут припомнить, с кем она встречалась незадолго до смерти. Кингшип задумчиво кивнул. — Да. Нужно нанять детективов и послать их в Блю-Ривер. Нам это не подходит, — заметил Гант. Сейчас каникулы. К тому времени, когда ваши детективы разыщут кого-нибудь из студенток, знавших Дороти, будет слишком поздно. Почему? Как только Бат узнает, что свадьбы не будет, он даже не станет выяснять, почему, и тут же сбежит. Мы его разыщем. Едва ли. Люди иной раз исчезают бесследно. Особенно убийцы. Зазвонил телефон. кингшип снял трубку и стал слушать. Когда? Спросил он в конце. Гант смотрел на Марион. Она наклонилась, собрала с пола клочки бумаги, потом, как мозаику, принялась складывать их вместе рядом с собой на кушетке.